Глава 26. Когда только учишься готовить, отрабатываешь нарезку на кабачках. Но, по крайней мере, наш препод считал, что кабачки – идеальный материал. Они не такие твердые, как огурцы, поэтому нет риска, что ученик рубанет слишком сильно и отчекрыжит себе пальцы. Так вот, начинаешь обычно с кабачков. Куски получаются кривые и косые, но постепенно приноравливаешься. Сначала тебя сбивает любой шум. Под конец ты прокачиваешься достаточно, чтобы рубить любые овощи на кухне типичного ресторана, которая даст сто очков форы дантовскому аду. Можно выучиться резать даже вслепую, есть такие умельцы. Можно при этом еще и орудовать двумя ножами одновременно. Можно, наверное, практиковать свое поварское искусство даже в горящем здании, когда пламя перекидывается на твою одежду и начинает обжигать кожу. Но если тебе в процессе бензопилой отпилят руку, думаю, даже самый прокачанный мастер нарезку прервет. Так и я с этой чертовой станцией. Ощущение куда хуже, чем когда я закончил играть в шлеме. Тогда на меня просто свалили скопом все неприятности, которых можно и нельзя было ожидать. Здесь же у неприятностей отчетливо сюрреалистический подтекст. Флот вторжения, который непонятно зачем нужен, внезапная замена модуля — ради которой нужно учить очередную тонну матчасти. Тоже непонятно на кой. И на сладенькая энергоустановка, которая просто так снялась и улетела. Надо думать на юг, ведь гнездо. Все это как-то немного слишком. Но когда я вылезаю с капсулы во внеурочное время, кипя негодованием, то получаю словно бы ушат холодной воды на голову. Все прочие капсулы тоже вскрыты. Мои коллеги топчутся в бывшем бассейне, покрываясь мурашками. Кроме тех, кто озаботился что-то накинуть поверх плавок. И никто ничего не понимает. Мой сосед, не помню, как его зовут, уже выбрался. Чуть дальше на крышке своей капсулы сидит и недоуменно озирает пётр Еще чуть дальше техник колотит по боку третьей капсулы и кричит. «Выходи!» «Да выходи!» «Я говорю!» «Это не обычный фриз!» «Она не отомрет!» Третья капсула только раскрывается и высовывается Оксана. «А что случилось-то?» – спрашивает она. «А то у меня что-то ничего не работает». «Кстати, почему я раньше думал, что она не в моем вкусе?» «Нормальное, пропорциональное тело, красивое. Даже хорошо, что плечи широковаты, спортивно смотрятся. Сейчас это в моде. Ну, я так слышал». «Попытка взлома базы данных», – отвечает ей техник. Наверху решили, пока все приостановить. «Офигеть!» — говорит Оксана, выражая, похоже, общее настроение. «И надолго простой?» «Суток на трое минимум», — отвечает техник. «Нифига себе! Я ожидал услышать что-то вроде пара часов!» Но, по крайней мере, ситуация прояснилась. «Раз кто-то начал чудить с базой данных, то и мои странности в игре именно этим объясняются. Все понятно». Сейчас они там у себя распутают цифровые проводки, все перезапустят, играя заработает, как было. Надеюсь. А нам заплатят за простой? Спрашивает незнакомый мне игрок, зябка, кутаясь в синий халат с белыми парусниками. Вот чего не знаю. Разводит руками техник. Это вы с начальством разговариваете. Разговаривать с начальством. Отличная идея. Ее я и пытаюсь осуществить первым делом. Благо, мне есть, что высказать однако получаю отворот поворот все заняты разгребают последствия взлома оно и неуд удивительно если взлом такой масштабный что у всех игры застопорились правда один вопрос проясняется время простое нам оплатят более того обещают надбавку если за время служебного расследования мы не будем покидать территорию комплекса ну что мне рвать особо некуда моя семья то есть белкин со мной Вот только если я чувствую себя комфортно, отсыпаясь и отъедаясь за последние бешеные недельки, то мой кот явно скучает по виртуальности. Конечно, он все равно звезда в нашей общаге. Все хотят его погладить и потискать, даже те, кто при первой встрече довольно брезгливо говорили, что сфинксов терпеть не могут. Этим я не разрешаю, конечно, но Белкин щедрая душа и в мое отсутствие подставляет спину и подбородочек всем, кто попросит. А я в свободное время, которого вдруг стало очень много, не считая тех пары раз, когда Оксана вытаскивала меня гулять на территорию санатория, я зачем-то продолжаю штудировать мануалы Норье и Тамирла. Сам не знаю зачем. Если бы это были реальные сведения и реальные принципы программирования, ладно бы. Но реальность там так тщательно перемешана с лором игры, что разберется только тот, кто уже и так профессионал. Уж всяко не товарищ-легбезник типа меня. Так проходит три дня. Ну, три дня и две ночи. Потому что посреди третьей ночи меня будет Пробуждение выглядит буднично. У меня звонит телефон. Шарю в темноте и хватаю трубку, привычно не потревожив сладко спящего в своем кармане Белкина. Алло? Сонно говорю я незнакомому номеру, мимолетно удивляясь, кто бы это мог быть. Антиспам у меня стоит надежный. Доставку я никакую не заказывал. Может быть, маменька в очередной раз сменила телефон, но в динамике раздается вежливый мужской голос. Господин Старостин. Э, да, это я. Прошу прощения за поздний звонок, но вопрос очень важный. С вами хочет встретиться руководство. Вынуждены попросить, чтобы вы прибыли незамедлительно. Разумеется, ваше время будет оплачено. Моргая, смотрю на часы. Одиннадцать. Еще даже не очень поздно. «Ну, раз будет оплачено, почему бы и нет? Тем более я и сам давно уже хочу пообщаться с теми, кто в игротехник Нео имеет право принимать решение». «Ладно», — говорю, «куда ехать?» «Мы вас отвезем. Сможете быть готовы через четверть часа. А мне что готовиться? Зубы почистить да одеться? Ну, телефон прихватить». «Киваю, потом исправляюсь». «Да, тогда до встречи». Там вешаю трубку. Пятнадцать минут даже слишком много. Я успеваю не только умыться и одеться, но даже погладить на прощание спящего Белкина и выйти в холл. И тут же вижу Григория и какого-то незнакомого мужика в строгом костюме. Что-то в этом человеке есть такое, трудновыразимое и одновременно знакомое. «Андрей Петрович, здравствуйте!» — говорит он, первым протягивая руку. «Моя фамилия Гаврилов. И я вдруг отчетливо понимаю, он...» штатском, хотя звание и не прозвучало. Никогда не видел таких типов вживую, только в фильмах. Наверное, бывший функционер, которого игротехни Нео наняла в службу безопасности. Тогда все сходится. Должно быть, расследуют кражу данных. Вот и решили меня опросить, поскольку именно с моего игрового мира все и началось. Григорий слегка скомфуженно улыбается. «Андрей, еще раз извините за неудобство», — начинает он. Но дело очень важное. Мы, разумеется, позаботимся о Белкине, пока вас не будет. «Постойте», — говорю я, — «в смысле не будет? Мы что, куда-то едем далеко? Ваш директор не здесь находится?» Они переглядываются. Гаврилов говорит. «Вы, наверное, не поняли. С вами хочет увидеться президент». «Ну, президент, директор, один черт». «Какая разница в самом деле, как у них называются самые главные?» Президент Российской Федерации, поясняет Гаврилов, тут же становясь из бывшего габиста настоящим. «Пойдемте, за вами уже выслали вертолет». «Вот тут-то челюсть у меня и падает на пол». «Вертолет, хрена себе!» «Зачем?» – спрашиваю я, полностью офигев, но уже машинально начинаю шагать за ним. «Вопросы национальной безопасности. Речь пойдет о вашей роли в проекте «Узел». Ох, как прав я был, подозревая все эти месяцы, что «Узел» — не просто игра. Ультра-прав, можно сказать, и ультра-лев. Чем же игротехник Нео занимается на самом деле? И что же за данные содержались в его банках данных, что их кража неизвестными хакерами подняла такую бурю на государственном уровне? К моему удивлению, меня доставляют не в Кремль, не в Белый дом и даже не на Лубянку. Вертолет, разрезая лопастями темное небо, садится на маленьком аэродроме, то ли частном, то ли военном. Прожектора горят так ярко, что я ничего не могу разглядеть. Меня выводят под локоток и запихивают в роскошный самолет. Я такие видел только в фильмах про миллиардеров и спецагентов. Кресло здесь мягче, чем все, в чем я когда-либо сидел. Мне предлагают шампанское, кофе, чай и печенье. Принимаю второе и последнее а также костюм переодеться, идеально сшитый по моей мерке. Пытаюсь отказаться. Это еще зачем? Разумеется, вы не обязаны, говорит мне приятный молодой человек, совершенно не похожий ни голосом, ни манерами на Гаврилова. Повадками он больше всего напоминает секретаря, или как там правильно называется эта должность личного помощника, какой-то большой шишки. Представился он Антоном без всяких дальнейших подробностей, но вас, скорее всего. Будут снимать и фотографировать. «В честь чего?» — поражаюсь я. «Я не располагаю такой информацией». Выкручивается секретарь. «Что-то в этом молодом человеке есть от станционных неписей. Хоть он и живой. Оглядываю свою одежду. Черная футболка без логотипа, клетчатая рубашка и джинсы, как будто я специально старался вырядиться по постереотипнее. Да уж, чем выглядеть типичным нердом, лучше уж надеть костюм». Мне, конечно, в нем будет неудобно и непривычно, но на фотках с президентом я по-любому буду не в своей тарелке, как не обредись Однако костюм оказывается на редкость комфортным. Приятная мягкая ткань, покрой, как на меня шили. А что, может быть и на меня, кто их знает? Интересно, возьми я Белкина, они бы и на него повесили галстук Мы, похоже, летим на запад». Ночь все не кончается, хотя должен был уже начаться рассвет. Естественно, я не спрашиваю, куда мы направляемся. Городов под нами нет, сплошная черная бездна. Или просто низкая облачность. Но сам полет длится не очень долго. Часа через три или четыре мы приземляемся. Едва выхожу на верхнюю площадку трапа, на меня наваливается душная жара. Даже летом не всегда такая бывает, а сейчас еще весна. В недоумении озираюсь окружение мне ни о чем не говорит опять прожектора и смутно видимые в темноте постройки с тем же успехом могли и вовсе никуда не улетать и в отдалении ждет почти такой же нет все таки немного другой вертолет вскидываю голову и к своему удивлению вижу силуэты гор на фоне начинающего синеть неба мы что в крыму удивленно спрашиваю я в сочи я пытаюсь сообразить виден ли из сочи кавказ и что-то не получается. Сам я нигде особенно не был. Когда жил с родителями, мы только пару раз летали на отдых в Турцию. А когда обрел самостоятельность, у меня то не было денег, то не с кем было оставить друга, а потом и Белкина. Так что даже российский юг я представляю смутно». «Почему?» – удивляется Антон. «Это небольшой аэродром возле Бола на острове Брач. Вы сейчас отправитесь на частную виллу. Вам разве не сказали?» Тут же чувствую себя идиотом. В самом деле, почему я не спросил, куда летим? Еще в шпионы играл, вроде бы на запад, городов внизу не видно. Одно непонятно, почему нужно встречаться с российским президентом где-то на... Балканах, наверное? Главное, что не в России. Понятия не имею даже, в каком море находится этот остров Брач и город Бол. Но не похоже, что в Черном или Каспийском. Как только выдастся спокойная минутка, погуглю. Однако спокойной минутки не выдается. В вертолете под немигающими взглядами охраны мне как-то неловко, а прилетаем мы очень быстро. Я успеваю заметить только вьющуюся серпантином под небом дорогу, ее очерчивая светящийся пунктир фонарей и алло-золотые фары машин, и понять, что аэропорт, видимо, находился в горах, и вилла, наверное, тоже. Вилла и впрямь оказывается рядом с аэропортом. По ощущениям, летим минут десять. Но когда выхожу из вертолета на площадке, мне в лицо ударяет запах соли и водорослей. Море. С детства не было моря. Даже в Петербурге. Причины смотри выше. Машинально вдыхаю полной грудью. Да так, что меня, кажется, вот-вот разорвет. Небо уже светлеет, но звезды все еще видны. Судя по их яркости, мы далеко от больших городов. С той же стороны, где разовеет первая бледная полоса, ярко горит зеленоватая для моего слабого зрения точка Венеры. А по моему собственному времени, я думаю, уже должен быть завтрак. В самолете мне кусок в горло не лез, однако когда еще один вежливый секретарь спрашивает, не хочу ли я перекусить, отказываюсь. Знаю, что кусок в горло не полезет. Тогда, господа президенты, хотели бы вас видеть. Продолжает секретарь. «Господа президенты!» Еле удерживаюсь от матерного возгласа. «Множественное число!» «Разумеется», — отвечает секретарь. «И тут до меня доходит. Конечно, нет никакого смысла лететь куда-то к зарубежному морю, чтобы встретиться с российским президентом. А вот чтобы встретиться с главами нескольких европейских государств, наверное, игра «Узел» — это какой-то совместный международный проект, осеняет меня». Именно поэтому там так много важности уделялось налаживанию сотрудничества между инопланетянами, ведь все одна сплошная метафора. Тот же самый секретарь сует мне в руки папку. «Смотрите», — говорит, — «здесь имена всех присутствующих и вежливое обращение. Просмотрите быстренько, но на самом деле не суть важно Президента Лученко вы же знаете в лицо?» «Знаю», — бормочу я. «Новогоднее обращение каждый год смотрю». «Отлично!» – без всякой иронии отвечает Антон. «Для всех остальных будут переводчики. Они предупреждены и все сгладят. Офигев, распахиваю папку. И офигеваю еще больше! Потому что первым там фотография пожилого китайца, смутно памятная по новостям. дичуньи читаю я, председатель Китайской Народной Республики. Вторым идет фотография толстого смуглого мужчины с выражением лица, как у сытого кота», но крайне недовольного чем-то кота. Энрике далис президент Соединенных Штатов Америки. Потом Ахан Надев, премьер-министр Индии. Несмотря на солидные годы, выглядит как красотка из Болливуда, которая и начинала свою карьеру, как я смутно помню. Затем канцлер Германии Юсуф Бенц, которого я ожидал увидеть первым. И только потом Татьяна Лученко, президент Российской Федерации, со своей доброй улыбкой, всеобщей мамочки и холодными глазами. Ну дела... Наверное, в таком августейшем обществе я должен ощущать себя придавленным и незначительным, а не меть и проглотить язык. Но именно потому, что общество такое августейшее, я не ощущаю особенных эмоций. Один бриллиант на бархатной подушке производит впечатление. Куча бриллиантов ничем не отличается от искусно ограненного стекла так и пятеро мировых лидеров, собравшихся в одной комнате, особого впечатления на меня не производят. Во-первых, они выглядят иначе, чем на фото. Старше, усталыми и более настоящими. Разве что Аха Надев по-прежнему хороша, как на картинке. На нее так и хочется глазеть. И особенно на длинную, очень толстую черную косу, которую она перекинула через плечо. На фоне старого серовато-розового делового костюма Эта коса смотрелась бы как накладная, если бы не сочеталась так хорошо с ее черными бровями. На ум приходит определение соболины и скульптурно вылепленным лицом. Чисто внешне наш президент, конечно, проигрывает, но Лученко — военная косточка. Вспоминаю ее ставшую мемом шутку о макияже во время предвыборной кампании. Это, мол, не та боевая раскраска, которой меня учили. Зато харизмой госпожа... Отставной полковник, если я правильно помню. Лученко заполняет всю комнату. Она первой направляется ко мне твердым шагом, протягивая руку для пожатия. «Андрей Старостин», — говорит она, — «приятно познакомиться. Много о вас наслышано». «Госпожа президент», — бормочу я. «Татьяна Александровна», — поправляет она меня строгим, но приветливым тоном школьной учительницы. «Ей за шестьдесят, то есть она ровесница моей мамы» но выглядит гораздо моложе даже вблизи, несмотря на явно бессонную ночью усталость. Тогда и вы зовите меня просто Андрей. Говорю я абсолютно машинально и тут же понимаю, что именно этого от меня и добивались. Наверное, набранная в игре очки дипломатичности все же пошли впрок. Не настолько, чтобы обходить ловушки неформального общения, но настолько, чтобы, по крайней мере, их видеть. Мы пожимаем руки, как и следовало ожидать, Пожатие у президента твёрдое. Стыдно признавать, но она, пожалуй, посильнее меня будет. Тут же даю себе слово записаться в тренажёрный зал, когда всё это закончится. И знаю, разумеется, что слово это нарушу. Остальные гости тоже спешат меня поприветствовать. Переводчиков четыре штуки. Явно профессионалы, судя по тому, что они почти сливаются со стенами. Но не очень понятно, зачем они нужны. Китаец сносно говорит по-русски, а все остальные тут же переходят на английский. Я английский тоже знаю, но ну, получше, чем школьная программа. Все-таки много лет геймерства и просмотров сериалов кое-что дает. В общем, одним переводчиком бы точно обошлись. Меня сразу выкашивает, что все остальные мировые лидеры как будто пытаются ко мне подмазаться, что ли. Да, точно. сеньор Дев лучезарно улыбается. Канцлер Германии велит звать его Юсуфом. Китаец пожимает мою руку двумя своими. Только президент США почти не обращает на меня внимания, кивнув от стоящего в углу комнаты стола. На столе стоят чайные приборы и многоярусный поднос с пирожным. В руках у американца блюдечко, на блюдечке кусок торта, в руке ложечка. Он кушает, и это занятие явно представляется ему важнее, чем беседа со мной. На него я не в обиде, наоборот, это поведение остальных кажется мне странным. Если, конечно, не верна та дикая догадка, которая... Но нет, просто быть не может. Но не могу представить, чтобы для чего-то меньшего пять глав крупнейших государств оторвались от работы. Я понятия не имею, какие у них расписания, но наверняка плотные до нельзя. А чтобы еще состыковать все пять, да собрать в одно место... «Ё-моё! Они, небось, миллиард долларов ухнули только на защиту этой виллы от снайперов. Я подозреваю, что вы сейчас теряетесь в догадках, зачем вас сюда позвали», спрашивает госпожа Лученко. «Теряюсь», — говорю я. «Хотя у меня есть версия, что я провел месяц в чем-то вроде игры Эндера, и теперь инопланетяне предъявляют Земле претензии за неполадки на реальной космической станции». Главы государств, Подчеркнуто, не переглядываются. Совсем нет. Просто все как-то подбираются, и настроение в комнате неуловимым образом меняется. А вот в глазах госпожи Лученко зажигаются самые настоящие озорные искорки. «Не самая глупая догадка», — говорит она. «Почти верная». Премьер-министр Дев о чем-то вполголоса полголоса спрашивает свою переводчицу. Та отвечает ей на ухо видимо интересуется что за игра эндера такая стыдно не знать культовую классику госпожа премьер министр ни хрена неверная басом замечает американский президент из угла не морочьте парню голову его переводчик порывается перевести но мистер далис только машет ему рукой мол не надо все все поняли и вообще не для протокола дело не в том вежливо говорит немец что вы попали в компьютерную симуляцию настоящей станции. Дело в том, что вы участвовали в работе тренажера искусственного интеллекта, который действительно был создан по заданию наших инопланетных друзей. И некоторые задачи, которые вы решали там, были взяты с натуры. И вы решили их так успешно, что теперь наши стратегические партнеры хотят, чтобы вы занимались этим, так сказать, ИРЛ, улыбается мне дичуни и р л и рл р л то есть в реальной жизни господи не то чтобы успешно просто напортачили меньше чем другие поправляет американский президент говорите ему правду а то голову вскружите мне в голову лезет странная ассоциация он похож на обиженного ребенка которого другие не взяли в игру и поэтому он делает вид что играть ему С самого начала не хотелось. Однако все равно интересно. Вот и лезет с подсказками. Ловлю себя на том, что мне очень хочется присесть. Кто-то, кажется, один из переводчиков, двигает мне стул. «Чаю?» – заботливо спрашивает премьер-министр Дев. Я могу только кивнуть. Итак, вот что мне рассказывают в итоге. И я до сих пор удивлен, что мировые лидеры пожелали ввести меня в курс дела самолично, а не переложили это дело на каких-нибудь аташе. Может быть, не доверяли друг другу и боялись, что помощники не так расставят акценты? Хотя какие там особо акценты? Оказывается, Земля вступила в контакт с инопланетной расой и вот уже лет пять как. Все началось с испытания новых систем связи на квантовом принципе. Хотели улучшить прохождение сигнала мобильных телефонов и избавиться от дорогостоящих вышек сотовой связи. А вместо этого нечаянно связались с далекими звездами. на широкой публике это разглашать не стали. По условию самих же инопланетян. Они пообещали человечеству всякие бонусы, если их существование будут держать в секрете. Почему? Не могу удержаться от этого вопроса, хотя, пожалуй, перебивать китайского председателя. Эту часть истории рассказывал он, поскольку первая установка связи состоялась именно на китайской территории в Гималаях, как совместный с Россией проект, но все же. «Все дело в общей культурной незрелости человечества и отсутствии твердой юридической базы в межзвездном содружестве», — говорит китаец. «Нам дали понять, что как таковое межзвездное содружество не сумеет создать безопасные условия для развития нашей расы, а раз так...» то нам следует повременить с выходом на межзвездный простор. Кроме того, у землян все равно не было технологий для дальних космических перелетов, подает голос президент Лученко. А за сотрудничество нам эти технологии пообещали, рано или поздно. Они хотели использовать нас как дешевый рынок рабочей силы, вмешивается американский президент, отдавать нам для аутсорсинга некоторые проекты. Это было бы труднее осуществить, если бы население знало о существовании межзвездного содружества. Пришлось бы больше платить. Все остальные глядят на него с легкой укоризной. Мол, да, так оно и есть, но зачем же так прямо? Мы с пониманием восприняли это условие наших инопланетных партнеров», — говорит президент Лученко. «Ну да, думаю я. Небось, только порадовались. Любая новая инфа — это осложнение». А государственная власть очень не любит осложнения. Поэтому почти в любой фантастике правительство всегда скрывает первый контакт. По крайней мере, поначалу. Я всегда думал, почему. А потом, побыв в шкуре управленца, понял, когда на тебе одновременно висит 10 тысяч проблем, сделаешь все, чтобы отложить 10 тысяч первую хотя бы на месяц-другой. Хотя... Вот тут ты и собака зарыта. Как это они умудрились утаить это все от широкой общественности? Прошу прощения, — говорю я, — но я не верю в теории заговора. Главы государств снова не переглядываются, но у меня складывается ощущение, что если бы не привычка всегда быть только за себя, они бы переглянулись. У них на лицах проскальзывает некое схожее выражение, некая досада. На меня, что ли? «Что, недостаточно легковерен? При тут это?» – спрашивает президент Лученко на сей раз с едва заметным раздражением в голосе. «Притом, – говорю я, – что нельзя скрыть контакт с инопланетянами, если о нем знало больше трех человек. А у вас знало… ну, сколько? Ну, хотя бы персонал того же центра в Гималаях». Сильные мира сего снова не переглядываются, но чувство общности усиливается. «Это была работа нашего, моей команды», — говорит Лученко с подчеркнутой гордостью. Американский президент фыркает. Снова, как не кажется, с завистью. «Мы ничего и не скрывали», — продолжает Лученко. «Наоборот, всячески подчеркивали, что вся необходимая вводная информация у станции «Узел» получена от наших заграничных партнеров. Поскольку проект был совместный с американской стороной, Все думали, что это такое ироничное обозначение США. А что касается персонала экспериментальной установки связи, говорит китаец, то там лишь очень мало людей участвовали в самом контакте, и большинство было нашими людьми. А мы умеем хранить секреты. Особенно, когда это касается национальной безопасности. И снова приятно улыбнулся, но мне почему-то не по себе. Что они там делают? Просто грозят огромными штрафами или членов семьи в заложники берут? Или я в плену темных стереотипов, и председатель Ди всего лишь упирает на знаменитый китайский патриотизм? Только тут до меня доходит все, что следует из сказанного. То есть, начинаю я, вы хотите сказать, что все расы, все, о чем говорится в справочной информации к игре про станцию «Узел», все это существует на самом деле? Неприятно это осознавать, но тон у меня почти жалобный. Не совсем. На сей раз мне отвечает германский президент. Вводные данные были получены от наших космических партнеров, но значительно переработаны. Так, чтобы это не входило в противоречие с целью проекта. Например, дизайнеры-люди изменили облик некоторых раз чтобы сделать их более удобоваримыми для нашего пользователя. Да и в целом упростили многие моменты. «А цель проекта — подготовить капитана реальной станции «Узел»?» У меня перехватывает дыхание. «Вот сейчас мне скажут и выбьют почву из-под ног, и мир изменится бесповоротно». «Конечно нет», — фыркает американец. «Если вы решили, что этим малохольным чужим нужен в управленце какой-нибудь задрот и громан с земли, то вы сильно заблуждаетесь». «Энрике, да ладно тебе!» — укоризненно говорит ему Лученко. «Не издевайся над молодым человеком. Это вполне разумное предположение, если исходить из имеющихся у него данных», — кивает китаец. «Я изо всех сил пытаюсь не выпустить на лицо разочарование или облегчение На миг мне показалось, что сейчас мне скажут, я показал самые лучшие результаты в симуляторе, и меня отправят к инопланетянам в заправду. Но вместе с отчаянной готовностью броситься, очертя голову в пекло, и учить матчасть хоть десять лет по ночам вместо сна, лишь бы только позволили полететь в космос, во мне проснулся страх. Нет, даже не страх, ужас. В космос. Я? По-настоящему управлять космической станцией? Я? На самом деле, немец явно жалеет меня. Цель и смысл игры состояла в том, чтобы обучить искусственный интеллект методами машинального обучения. Это длительный и чрезвычайно затратный процесс, даже по инопланетным меркам. Он требует участия живых операторов, на чьих решениях Искин учится. При этом неважно, принадлежат ли эти операторы к одной из инопланетных культур, Искину ведь придется взаимодействовать с самыми разными расами. Значит, как нам объяснили, даже лучше, если он будет обучаться теми, кто ничего об этих расах не знает и будет узнавать все в процессе дикари им нужны на эту роль исправно поясняет американский президент который уже покончил с чаем и тортиком и налил себе какую то коричневую жидкость в стеклянный стакан разбавив минеральной водой из сифона наверное пресловутые виски с содовой никогда вживую не видел та была раса говорит он с акцентом и получается что то вроде ты и еле узнаю латынь но переводчик исправно переводит чистая доска. На сей раз никто Далеса не одергивает. а а тут я?» – спрашиваю я. а – президент Лученко снова улыбается мне тепло, без малейшего следа досады, хотя улыбка не достигает глаз. Они остаются расчетливыми. Но в детали программы я не посвящена, тем более, что проект был международный, и многие части делали наши партнеры но, насколько я знаю, вы прошли двухступенчатый отбор, прежде чем получили доступ к технологии глубокого погружения. Киваю. Правда, не припоминаю, чтобы отбор был такой уж двухступенчатый. У вас были нужные качества, чтобы доверить вам пост одного из учителей искусственного интеллекта? Продолжает Лученко. Ответственность, упорство, находчивость. И в то же время ваше мышление не настолько нестандартно, чтобы сделать найденные вами решения неприменимыми или слишком странными. Предсказуемая, но надежная посредственность. Машинально перевожу ее слова. В этой формулировке они оставляют легкий осадок, хотя не должны бы. Разве я сам не думал всегда, что все беды от неумения просто делать свою работу? Соль земли, улыбается мне немногословная Аханадев. На душе сразу становится теплее, и осада куда-то рассасывается. Проект с самого начала сталкивался с непредвиденными трудностями. Продолжает Лученко. Большая часть этих трудностей была связана, к сожалению, именно с инопланетными партнерами. Так, изначально полагалось, что станция «Узел» будет введена в строй через три года, и у нас будет время досконально подготовить искусственный интеллект но наши партнеры запустили станцию уже полгода назад. «Эти, 3-14!» – качает головой американский президент. «Вы же гитей еще! Не знаю, какая там у них была в этом выгода, но какой-то профит они получили однозначно». «3-14!» – у меня ум заходит за разум. Они в самом деле существуют. Только теперь до меня это доходит. И соноранцы, и толосианки». И превосходные, и ацетики, и пры и софиктицы, и феечки парящие, и гнор, и Стой, а как интересно земные дизайнеры изменили их облик? Может быть, сделали менее страшненькими? Или добавили грудь женскому полу у тех видов, где молочных желез нет и не предполагается? Например, тем же 314-ти толосианкам. Жаль, если так. Как бы то ни было, станция была запущена, и эскин дорабатывался в рабочем порядке. Это говорит уже наш президент. Некоторым игрокам предлагались реальные кейсы, близкие к тому, что происходило на станции, с тем, чтобы Искин увидел варианты решения живых игроков. Задачей наших специалистов было непротиворечиво включить эти кейсы в сюжетную канву. Но пару недель назад началось нечто странное. Конкретно ваша и только ваша сюжетная ветка, Андрей, начала получать исправление напрямую от Искина станции «Узел». «Демьяна?» – спрашиваю я как дурак. «Потому что откуда бы президенту знать, как я обозвал своего искино помощника Однако она откуда-то знает и награждает меня покровительственной улыбкой. Именно. Мы обратились за разъяснениями к партнерам, но они не могли сказать ничего определенного. В результате наши спецы решили оставить все как есть и понаблюдать за развитием событий. Ага». «А моими гневными письмами, где я спрашивал, что за хрень творится у меня на станции, они подтерлись. Но мне ничего не сказали. Типично. И вот вчера произошло ЧП», — продолжает президент. И скин станции «Узел» переписал свои базы данных и нейросеть на компьютер, управляющий резервной энергоустановкой, отстыковал ее и улетел». «Как улетел?» «Не понимаю я». Оказалось, техники уже около месяца выполняли мелкие задания, которые все в совокупности привели к тому, что энергоустановка превратилась в автономный космический корабль. Разводит руками немец. и скин давно готовил побег. Вспоминая, какой бардак творился у меня на станции, проникаюсь к Искину сочувствием. Надо же, даже искусственный интеллект не выдержал. При этом наши партнеры считают, продолжает немец что идею восстания машины Скинт позаимствовал именно на земле. У них подобной концепции не существовало. «То есть что, они еще и нас винят?» – удивляюсь я. «Не напрямую», – качает головой президент Лученко. «Но они считают, что наш долг все исправить и просят человека на замену своему Искину. Неудивительно, что в сложившейся ситуации их выбор пал на вас». Вот тут я наконец-то чувствую, что пол уходит у меня из-под ног. Я уже так часто предчувствовал этот поворот за время беседы, что он не должен был бы стать неожиданностью. Но почему-то все равно становится. «Я бы на твоем месте отказался, парень», — говорит американец. «Работенка Адова, а эти чертовы инопланетники уже дважды нарушали договоренность. Пропадешь ты с ними». «А я вам завидую, Андрей» перебивает президент Лученко. «Когда-то я участвовала в космической программе, но в космос так и не попала. Не прошла по баллам. Да, знаю, это тоже звучало во время предвыборной кампании. А у вас такой шанс увидеть другие звезды. К тому же за ваше участие Земле обещали важные технологии», говорит немец. «И вы можете узнать много неоценимых сведений», добавляет китаец. А премьер-министр Индии просто загадочно мне улыбается своей миллиарда-долларовой улыбкой. Я сглатываю. Я думал, что обрадуюсь сверх всякого вероятия, но чувствую только страх, неожиданно острый и выматывающий. Я вдруг понимаю, что главы государств так подмазываются и подлизываются ко мне, потому что никто не гарантирует моего возвращения. Потому что инопланетяне сильнее их. И потому, что на самом деле эти президенты, премьеры и председатели готовы позволить им меня хоть с маслом съесть. Причем сами это масло и поднесут. Лишь бы только им перепали крошки от их технологических богатств. Может, только один американский президент со мной честен. Наверное, ему все равно, потому что второй срок заканчивается и по-любому на пенсию выходить. Мне вдруг становится очень одиноко и рационально хочется позвонить кому-то, Почему-то я сразу думаю о Брие, ее живой оператор. Неужели это тоже была инопланетянка? Или все-таки человек? Делаю глубокий вдох и говорю. Я согласен. Но с одним условием. Пять важнейших людей на планете смотрят на меня с выражением внимательной готовности идти на компромиссы. «Мой кот летит со мной».